Часть вторая. Бойня. Глава десятая. Моя пересмешница. Не понимаю. Сойка на хлебе. В отличие от капиталистских поделок, это никак не может быть данью моде. Что? Что это значит? Хрипло бросаю я. Все еще готовая выстрелить. Только то, что мы на твоей стороне, произносит дрожащий голос у меня за спиной. Я даже не заметила, как появилась вторая преследовательница. Наверное, она вышла из дома. И, скорее всего, вооружена. Однако вряд ли осмелится взвести затвор, потому что я в ту же д... секунду убью ее напарницу. Не отрывая взгляда от цели, громко приказываю. «Выходи, чтобы я тебя видела». «Она не может, она...» — заикается женщина с крекером. «Выходи сейчас же!» срываюсь я. Судя по звуку, за моей спиной кто-то делает шаг и натужно, дыша, волочит больную ногу. Появляется девушка примерно моих лет. На ней мундир миротворца с белым плащом из меха. Явно с чужого плеча. Болтается на хрупкой фигурке, словно на вешалке. Оружия не видно. Руки из последних сил опираются на грубо сделанный посох из сломанной ветки. Правая нога Волочится по снегу. Лицо у девушки покраснело от холода. Зубы искривлены. Глаза цвета шоколада. Над одним родинка в форме земляничины. Нет, это не миротворец. И не обитательница Капитолия. «Кто вы?» – спрашиваю я, настороженно, но без прежней суровости. «Меня зовут Твил, отвечает женщина. На первый взгляд ей около 35 лет. «А это Бонни». Мы беженцы из восьмого дистрикта. Дистрикт номер восемь, а не оттуда, где было восстание. Где взяли мундиры, интересуюсь я. Украли на швейной фабрике, поясняет Бонни. Мы там работали. Только мой предназначался для кое-кого другого. Поэтому так ужасно сидит. А пистолет взяли у мертвого миротворца, вставляет Твилл, проследив за моим взглядом. Твой крекер с птичкой. Что это значит? «А ты не знаешь, Китнис?» — искренне изумляется девушка. «Меня рассекретили, ну, конечно. Лицо не покрыто, рядом двенадцатый дистрикт, и я целюсь в них из лука, ошибиться трудно». «Почему?» — «Знаю. Это сброши, в которой я была на арене». «Она не в курсе», — мягко произносит Бонни. «Наверное, вообще ничего не слышала. Внезапно мне хочется самоутвердиться». Я слышала, что в вашем дистрикте было восстание. Да, вот поэтому нам и пришлось бежать, поясняет женщина. Далековато ушли, замечаю я. Что собираетесь делать? Мы держим путь в тринадцатый дистрикт, отвечает Вил. Как это? Тринадцатого дистрикта больше нет. Его стерли с лица земли. Семьдесят пять лет назад, напоминает она. Поморщившись, гони поудобнее перехватывает костыль. «Что у тебя с ногой?» — говорю я. Лодыжку подвернула, ботинки-то не по размеру. Закусив губу, размышляю. Внутренний голос подсказывает. Мне сказали правду, но только малую часть. А я хочу знать остальное. Делаю шаг вперед, подбираю одной рукой пистолет и только после этого опускаю лук. Потом застываю на месте, припомним день, когда в небесах неизвестно откуда возник планолет, и забрал двух беженцев из Капитолия. Юношу насмерть пронзили копьем, а рыжеволосую девушку, как потом выяснилось, покалечили, превратили в безгласую служанку. — За вами погоня? — вряд ли, — качает головой Твил. — По-моему, все решили, будто нас убило взрывом на фабрике. Мы чудом спаслись. Хорошо, идем. Я киваю в сторону бетонного домика и захожу последний с пистолетом в руках. Бонни торопится к печке, опускается на растерянный на полу плащ миротворца и протягивает ладони к слабому пламени, пляшущему на конце обгорелого гревна. У нее такая бледная прозрачная кожа, что сквозь пальцы виден огонь. Женщина кутает девушку потеплее, та все дрожит от озноба. В кучке пепла, Стоит распиленная пополам жестяная банка с опасными рваными краями. Внутри тихо булькает кипяток с горстью сосновых иголок. «Это вы чай заварили?» — осведомляюсь я. «Трудно сказать, что получится. Несколько лет назад один трибут на голодных играх так делал. Кажется, это были иголки, но не уверена. Твил морщит лоб. Видела я их дистрикт, насквозь изуродованный промышленностью». Обведжалы многоквартирные дома, отдаваемые в наем, и ни единой травинки в поле зрения, ни малейшего знакомства с природой. Удивительно, как эти двое до сих пор живы. Еда, конечно, закончилась, интересуюсь я, бони кивает. Мы собрали в дорогу все, что могли, но с запасами было туго, вот они и иссякли. У нее дрожит голос, и я окончательно проникаю с доверием действительно, сколько можно ждать подвоха. Это всего лишь хромая голодная беженка из Капитолия. Значит, сегодня вам сказочно повезло, объявляю я, опуская на пол охотничью сумку. Хотя по всему дистикту распоясался голод, у нас дома пищи более чем достаточно. И всегда есть чем поделиться. Моя главная забота – это родные Гейла, Сальная Сей и несколько бывших торговцев из котла, у которых отняли заработок. С утра я нарочно набила сумку едой, пусть мама увидит пустые полки кладовой и решит, что ее дочь отправилась помогать нуждающимся. Хотелось выгадать время на длительную прогулку, чтобы близкие не волновались. Вечером я собиралась вернуть продукты на место, но, видимо, не судьба. Достаю из сумки две свежие булки, покрытые слоем пропеченного сыра. Мои любимые. ты их часто готовишь, чтобы меня побаловать. Первую булку бросаю женщине, а вторую, приблизившись, даю прямо в руки Бонни. Еще чего доброго промахнется, и такая вкуснятина угодит прямо в печку. «Ой!» — изумляется девушка. «Ой, это все мне?» У меня внутри что-то переворачивается. Перед глазами встает арена, Рута. Помню, как я дала ей ножку грусенка. «Ой, мне еще никогда не давали целую ножку». Недоверие вечно голодного человека. Ну да, налетай. Бонни смотрит на булку, как на мираж, который вот-вот рассеется, а потом вонзает зубы прямо в мякоть. Еще и еще не в силах остановиться. Лучше пережевывай. Она кивает и пытается есть помедленнее. Но я-то знаю, как это нелегко, если в животе пустота. Кажется, ваш напиток готов. Вытаскиваю жестянку из пепла, разливаю так называемый чай в две кружки, которые твил достает из мешка, и ставлю их на пол, чтобы немного остыли. Мои новые знакомые садятся поближе друг к дружке, едят, и едва успев падуть на дымящийся кипяток, делают обжигающие глотки. А я развожу огонь посильнее и жду. Когда бешенки облизали пальцы, спрашиваю, ну что у вас там за история? И они начинают рассказывать. Сразу после голодных игр в дистрикте номер восемь усилились волнения. Вообще-то недовольные были всегда, но теперь уже желание перейти от пустых разговоров к делу воплотилось в жизнь. Текстильные фабрики, обслуживающие весь панем, битком набиты грохочущей техникой, под покровом визитущего шума, легко наклониться к товарищу и, почти прижавшись губами к уху, прошептать пару слов, которых больше никто не услышит. Весть о грядущем восстании разлетелась в мгновение ока. Твилл работала в школе, Бонни была ее ученицей. Услышав последний звонок, они отправлялись работать на фабрику по пошиву мундиров. В течение нескольких месяцев Бонни, трудившаяся в отделе контроля, понемногу откладывала про запас то ботинок, то ремень, то штаны, пока не собрала одежду для Твилл и ее мужа. Было решено, что как только начнется восстание, они разнесут весть об этом по другим дистриктам, ведь в одиночку не справится В тот день, когда в город явились мы с Питом, местные жители провели что-то вроде последней репетиции. Люди в, казалось бы, разрозненной толпе собрались по команде и встали у зданий, которые им предстояло захватить прежде всего. Замысел заключался в том, чтобы первым делом взять в свои руки дом правосудия, штаб миротворцев и коммуникационный центр на площади, а в других районах вокзалы, зернохранилища, электростанцию и оружейный склад. В ночь нашей помолвки, когда Пит преклонил колено и поклялся мне в вечной любви перед капиталистскими камерами, в дистрикте номер 8 вспыхнул мятеж. Лучшего прикрытия и придумать было нельзя. Интервью с Цезарем Фликерменом по завершении тура победителей смотрят все и всегда. У жителей появился повод затемно выйти на улицы, собраться возле экранов на главной площади, либо в центрах досуга. В обычное время это бы вызвало подозрение, но не теперь. Назначенный час ровно в восемь, каждый был на условленном месте. Маски на лица и началось. Мятежники застали миротворца врасплох и к тому же значительно превосходили их числом. Военные сдали коммуникационный центр, зернохранилище, электростанцию. Потом у восставших появилось оружие. Забрежила надежда. Может, все не напрасно? И если как-то связаться с другими дистриктами, может, еще удастся общими силами свергнуть правительство Капитолия. Но тут пробил час возмездия. В дистрифт нахлынули тысячи миротворцев. Планолеты дотла разбомбили оплоты буднитовщиков. Разразился ужасный хаос и людям оставалось лишь разбежаться по домам. Двое суток ушло на то, чтобы подавить мятеж. Потом неделя чрезвычайного положения. Обитателям дистрикта запретили покидать свои жилища, ни угля, ни еды. И затем, поздно вечером, когда люди были на грани голодной смерти, вышел приказ всем возвращаться к прежней работе. Для Квил и Бонни это значило в школу. Развороченная взрывами улица – не лучший путь на фабрику. И они опоздали к обычной смене. Только услышали с расстояния в сотни ярдов, как прогремел мощный взрыв. Кто-то доложил Капитолию, что восстание задумали наши рабочие, тихо произносит женщина. Взрыв унес множество жизней, в том числе и ее мужа, и всю семью Бонни. Твил с ученицей побежали забрать приготовленные мундиры, набили мешки едой. Пошарив по домам теперь уже мертвых соседей и бросились к железнодорожному вокзалу. Переодевшись на складе, незамеченными пробрались в товарный вагон с материей, направлявшийся в дистрикт номер 6. На заправке покинули поезд и долго шагали по лесу, держась рельсов, пока два дня назад не добрались до наших краев, где им пришлось задержаться, потому что девушка подвернула лодыжку. «Понимаю, почему вы бежите, «Но с какой стати в 13-й дистрикт?» «Недоуменно», — говорю я. «Что вы там думаете найти?» «Они беспокойно переглядываются. Мы еще точно не знаем», — говорит Твилл. «Там же одни развалины», — говорю я. «Нам постоянно показывают кадры». «Вот именно. Только кадры одни и те же, сколько мы себя помним. Правда?» Пытаюсь вызвать перед глазами экранные образы дистрикта номер 13. «Вспомни дом правосудия», — предлагает женщина. «Я киваю, видела тысячи раз. Если внимательно приглядеться, то можно заметить в верхнем правом углу. Что заметить?» Твил снова показывает мне Крекер. «Летящую стойку-пересмешницу. Одну и ту же все время». «В нашем дистрикте, начинает Бонни, — «все уверены, Капитолий нарочно крутит старые пленки, не желая показывать, что там творится на самом деле». Я недоверчиво хмыкаю. То есть выпустились в дорогу из-за птички, мелькнувшей по телевизору? По-вашему, там стоит целый город, полный свободно разгуливающих людей, а Капитолию даже дела нет? Не совсем, произносит Твилл. Мы думаем, после того, как город разрушили до основания, жители перебрались в катакомбы. Думаем, им удалось уцелеть, а Капитолий туда не суется, потому что в прежние времена... До наступления темных времен главным занятием дистрикта номер 13 были ядерные исследования. Да нет же, графитовые шахты. Я вдруг осекаюсь. Так уверяет всех капитолий. Небольшие, да, но этого недостаточно, чтобы обеспечить работой огромный дистрикт. Уж в этом-то мы уверены, отвечает женщина. Сердце колотится, как ненормальное. Вдруг они правы. Что если... Что, если нам и в самом деле есть куда бежать, кроме дикой чащи? Туда, где надежно и безопасно. Не лучше ли скрыться в дистрифте номер 13, чем дожидаться смерти на родине? Хотя, с другой стороны, будь там живые люди, да еще с ядерным оружием. «Почему они не помогают нам?» — сердито бросаю я. «Почему допускают, чтобы мы так страдали от голода, казней и проклятых игр?» Меня душит ненависть к этим воображаемым обитателям катаком, приспокойно наблюдающим за нашими страданиями. Чем они лучше капитолийцев? «Этого мы не знаем», — шепчет Бонни. «Просто хватаемся за соломинку, как утопающие. Тут я, наконец, прихожу в себя. Все это фантазии, самообман. Тринадцатый дистрифт не существует, ведь Капитолий бы этого не позволил. Ну а кадры? Возможно, ошибка». Соек-пересмешниц на свете пруд-пруди. Крепкие птички, живучие. Раз уж перенесли бомбежки, значит, сейчас и вовсе расплодились в неизмеримом количестве. Разумеется, Бонни лишилась дома, ее родные мертвы. Ни о возвращении, ни о том, чтобы прижиться в чужом дистрикте речи быть не может. Неудивительно, что девушкой овладела мысль о независимом и процветающем дистрикте номер 13. И не мне ее разочаровывать. Пусть лучше верит в мечту, эфемерную, словно струйка дыма. Может быть, они ствил как-нибудь протянут еще немного в лесах. Даже в этом я сомневаюсь. Но нужно же как-то помочь. Первым делом вытряхиваю из сумки еду. В основном зерно и сушеный горох. Запаса хватит на некоторое время, если распорядиться с умом. Потом увожу твилл в лес и учу основам охоты. Ее пистолет не нуждается в пулях. Он может превращать энергию солнца в смертоносные лучи. Первый трофей – несчастная белка, или вернее обуглившаяся тушка. Выстрел попал прямо в живот. Показываю, как освежевать добычу. Ничего, она ловчится со временем. Вырезаю для Бонни добротный костыль. Вернувшись в дом, оставляю девушке пару запасных носков. Днем их можно запихивать в обувь, чтобы крепче сидела, а ночью надевать на ноги для тепла. Наконец объясняю, как лучше разводить огонь. Беглянки подробно расспрашивают о ситуации в 12-м дистрикте. Должно быть, хотят передать мои слова, когда прибудут в 13-й. И я рассказываю, как нам живется при треде. Остается только подыгрывать, чтобы не лишить их последней надежды. Но близится вечер, и мне уже некогда чесать языком. «Пора уходить», — заявляю я. Они лезут обниматься благодарят На глазах у бони показываются слезы. «Не верится, что мы тебя встретили. Ты точно такая, как все себе представляют. С того дня, когда...» «Знаю, знаю», — устала отмахиваюсь я, «с того дня, как мы с питом достали ягоды». Обратной дороги почти не замечаю, хотя с неба валит мокрый снег. Голова идет кругом от новостей о восстании, от призрачной и мучительной надежды на существование дистрикта номер 13. Из разговора с Твил и Бонни стало ясно одно. Президент Сноу обвел меня вокруг пальца. Никакие телячьи нежности в мире уже не остановили бы движение, набиравшего силу в дистрикте номер 8. Может, мои ягоды и сыграли роль искры, но погасить костер было не в моей власти». Он отознал, так зачем было заявляться к нам домой, заставлять меня убеждать всех в любви к Питу. Очевидно, за тем, чтобы я не вздумала подливать масло в огонь, когда поеду по дистиктам. И, конечно, чтобы развлечь капиталистскую публику. Кажется, свадьба задумана с той же целью. Забор уже близко, вдруг на ветку ближайшего дерева опускается пересмешница и выводит нежную трель. Я вдруг понимаю, что так и не получила внятного объяснения по поводу птички на креке. «Это значит, мы на твоей стороне», — так сказала Бонни. «А что это за сторона? Неужели я сама того не желая, стала лицом долгожданного бунта, а птичка на моей брошке — символом сопротивления? Если так, то моей стороне не очень везет». Достаточно вспомнить события в дистрифте номер 8. Прячу оружие в трухлявой колоде неподалеку от старого дома и направляюсь к забору. Глубоко погруженная в размышления опускаюсь на одно колено перед знакомой дырой. Внезапно где-то кричит сова, и я прихожу в себя. В сумерках ограждение выглядит как всегда, вполне безобидным, но звук заставляет одернуть ладонь словно гудит гнездо растяженных шерстней. забору вновь подключили напряжение.